Первое. Пампанаций. Самым выдающимся Аристотеликом был Пампанаций. Он написал много произведений и, между прочим, в 1534 году книгу о бессмертии души, где он по характерному для той эпохи обыкновению показал, что бессмертие души – в которое он в качестве христианина верит, не может быть доказано, исходя из Аристотеля и разума. Аверруисты утверждали, что всеобщий нус, помогающий людям мыслить, им материален и бессмертен, но душа, как нумерическая единица, смертна. Александр Афродисийский также утверждал, что душа смертна. Оба взгляда были осуждены в 1513 году на Беневенском соборе, имевшем место при папе Леоне X. Растительную и ощущающую души, Помпанаций признавал смертными и утверждал, что лишь посредством мышления и разума человек причастен бессмертию и так далее. Помпанаций был вызван к суду инквизиции, но так как кардиналы ему покровительствовали, то из этого суда... Ничего не вышло. Кроме помпанация существовали также и другие чистые аристотелики, и в особенности позднее у протестантов аристотелизм сделался господствующим. Схоластики ошибочно назывались аристотеликами, и Реформация поэтому также лишь на внешний взгляд выступала против Аристотеля, а на самом деле она, собственно говоря, выступала против схоластиков. Второе. Бессарион, Фицин, Фичино, Пико. Больше всего познакомились тогда с Платоном, рукописи которого получились из Греции. Греки, бежавшие из Константинополя, читали лекции по платоновской философии и в особенности содействовал ознакомлению Запада с Платоном кардинал Бессарион, родом из Трапезунда, прежний константинопольский патриарх. Фицин, искусный переводчик Платона, родившийся во Флоренции в 1433 году и умерший в 1499 году, выдавался тем, что он, главным образом, познакомил снова Запад с неоплатонической философией Прокла и Плотина. Фицин написал также платоническую теологию. И даже еще больше. Один из Медичи, Козимо I, лично основал во Флоренции Платоновскую академию. И вообще все Медичи – Козимо I, Лоренцо, Леон X, Климент VI – покровительствовали наукам и и с к у с с т в о м и привлекали к своему двору греческих ученых. Два графа, Пико до Мирандолло, старший Джованни и его племянник Джованни Франческо, влияли больше оригинальностью своего ума и характера. Первый утверждал... что Бог открыл Себя во всех религиях, а также и в философии. В защиту этого утверждения он написал 900 тезисов, из которых 55 были взяты из прокла, и пригласил всех философов приехать в Рим, чтобы устроить там торжественный диспут об этих т а х тезисах причем с княжеской щедростью обязался возвратить всем приезжающим путевые расходы диспут однако был запрещен третье г а с э н д и л и п с и рейхлин г е л ь м о н т позднее возродилась в Эпикурейская атомистика. Главным возродителем ее был Гассенди 1592-1655, выдвигавший атомистику против Кортезия, и из нее еще и поныне сохранилось в физике учение о молекулах. Более слабым было возрождение стоической философии Липсием 1547-1606. В лице Рейхлина к а п н ю родившегося в швабском городе ф о р т с г е й м е в 1455 году и умершего в 1522 году, он сам перевел несколько комедий Аристофана, нашла себе друга каббалистическая философия. Он намеревался разработать также и подлинную пифагорейскую философию, однако во все его философские в о з з р е н и я примешалось много мути. В то время добивались имперского декрета об уничтожении всех еврейских книг в Германии, как это сделали в Испании. Рейхлин приобрел себе заслугу тем, что своими стараниями он воспрепятствовал изданию этого декрета, благодаря полному отсутствию словарей, изучение греческого языка было настолько затруднительно, что Рейхлину пришлось поехать в Вену, ч т о б под руководством грека научиться там этому языку. Позднее мы находим у родившегося и жившего в Нидерландах Гельмонта родился в 1577 и умер в 1644 году, много глубоких мыслей. Все эти философские учения пропагандировались наряду с церковным учением, не нанося ему никакого ущерба, а н и в качестве единственной истины, как это делали древние философы. Создалась таким образом громадная литература, в которой мы находим массу имен философов, но вся она отошла в прошлое. так как в ней нет той свежести, которую придает своеобразие высших принципов. Она, собственно говоря, не представляет собою истинной философии, и я поэтому не вхожу в более подробное ее рассмотрение.